Глава 29 Игровая зона Мидгард. Александр Первенцев. Новый мир и его подарки. Это была широкая, полноводная и, что особенно приятно, спокойная река. Другая река. Не мутноватая, с прозеленью, по которой они плыли до порогов, а синяя-синяя, с прозрачной водой, в которой больше не сновали зубастые чудовища. «Самая обычная река, и деревья на берегах самые обычные». «Глядите, медведь!» — закричал Торфи, указывая пальцем. «Чего орешь, как тюлень перед случкой?» — прикрикнул на него ворчун. Но уставился в указанном направлении. Да, это был медведь, самый обычный мишка. Вернее, медведица с двумя медвежатами. «Мидгард!» — обрадованно воскликнул Торт Снилинг. «Наш Мидгард!» «Мы дома!» «Это вряд ли», — возразил Кетельфаст. «У нас дома я такой реки не припомню». «Зато это уж точно не мюрквит», — вмешался медвежья лапа. «Ярл, я не прочь немного обсушиться, да и пожрать как надо». Кормчи, ищи место для стоянки», — распорядился Храгнир. «Мы заслужили отдых, и поесть немного не помешает». Немного поесть превратилась в роскошный пир. Дахи настрелял полдюжины поросят, причем буквально рядом со стоянкой, и без малейших усилий. Он бил, а свиньи даже не трогались с места. Они не понимали, что происходит. А свиди убил глухаря камнем с десяти шагов. Глухарь смотрел на него и не улетал. Дивное место, сказал дахи Саньку. Может, это не Мидгард, а леса доброй охоты в Ирии? Уж не знаю, ответил Санек. Но эти звери человека точно не видели. Как позже выяснилось, он ошибся. Но место и впрямь было богатейшее. По мелководью ходили рыбины в полметра длиной. Викинги выхватывали их из воды руками. Штук десять наловили. Да уж, прямо рай. Травка зеленеет, птички поют, звери непуганные, песочек белый, водичка голубая. Поплавать, что ли? подумал Санек, и тут его припахали чистить рыбу. После трапезы Ярл торжественно выстроил свой маленький хирт из двенадцати бойцов. — Свиди, Сандар, Торфи! — торжественно заявил он. — Вы трое сумели выжить там, где погибли славные и опытные хирдманы. Вы не уклонялись от опасностей, сражались со всеми в одном строю и показали свою доблесть и силу. Вы не раз вручали нас всех. И каждому из вас я без колебаний доверил бы свою спину. И потому отныне вы больше не дренги Вы такие же хускарлы, как все, с кем стоите в одном строю. Клянусь, знаменем моих предков вы этого достойны. И если кто не согласен, пусть скажет об этом громко и четко. Ярл обвел суровым взглядом коротенький строй. — Не рано ли, — проворчал ворчун, — я в дренгах семь лет ходил. И получил кулаком в бок от медвежьей лапы. В мерквит ты тоже ходил? Да я не против, пошел на попятный ворчун. Свершилось. Санек взошел на следующую ступень табели о рангах. Впереди звание хольда, а выше только ярл. Ну, может быть, еще кормчий, который тоже хольд, но имеет право на три доли добычи. «Моя очередь!» — заявил медвежья лапа, забирая котел у свиди ящерицы. «Ярл сказал, вы больше не дренги Значит, и котел чистит теперь всем по очереди!» «Да мне не нетрудно, лапа!» — пробормотал свиди. Но котел отдал. Санек глядел на реку и на горный склон позади нее. На нем паслись дикие козы. «Может, мне все это привиделось?» — подумал он. «Динозавры эти!» но часть сложенных на песке щитов была из драконьей шкуры. А щит — это очень реальная вещь. Очень. «Снилинг!» — внезапно изменившимся голосом произнес медвежья лапа. «Подойди сюда!» Санек тоже обеспокоенно привстал. Лапа даже среди викингов выделялся отменной нервной системой. Взволновать его могла только особенно фигуристая женщина или перспектива поесть после долгого перерыва. На возглас отреагировал не только Санек. Встрепенулись все, кроме занятых разговором Ярла и Кительфаста. «Глянь, скажи, глаза меня не обманывают!» — произнес Лапа, протягивая Торду широченную ладонь. На ладони горсть песка и небольшой тускло-желтый камешек. Скальд моментально сцапал находку, повертел перед носом, прикусил. «Клянусь бородой Тора!» — воскликнул он — «Это оно!» «Что «оно?» — спросил простодушный Торфи. «Золото! Тупица!» — воскликнул Кель. Еще час назад он отвесил бы ему подзатыльник, но сейчас воздержался. «Повезло тебе, здоровяк!» — проворчал Ворчун. «Видать, бронил кто-то, а тебе досталось». «Ты, Ворчун, еще тупее молодого!» — сказал Скальт. «Пошарька в песке. Может, и тебе что-то попадется. Оброненное!» Пятью минутами позже все, способные держаться на ногах викинги, включая самого ярла, просеивали между пальцами песок. Увлекательное занятие прекратили лишь с наступлением темноты. Ворчун предложил продолжить при свете факелов, но старшие сочли это глупостью. «Думаешь, оно за ночь куда-то убежит?» — поинтересовался Кительфаст. В общей сложности добыли где-то килограмма три самородного золота. А могли бы добыть намного больше, — подумал Санек, ведь большая часть как раз не самородки, а песок. Но выковыривать песчинки пальцами — то еще развлечение. Надо бы вспомнить, как устроен старательский лоток. Принцип-то понятен — взбаламутить все в воде, а потом аккуратно слить. Песок уйдет вместе с водой, а тяжелое золото осядет на дно и останется. Но это в теории, а как на практике? — Делить будем на всех в равных долях, — решил Ярл. — Это ведь не добыча, которую берут железом. Но медвежьи лапе за сегодняшний день — две доли. Он это золото нашел. — Справедливо, — согласился Кительфаст, и все остальные поддержали. — Вот, — радостно заявил лапа, — боги видят, когда справедливость. бы не взял я у котел. Котел, кстати, так и остался недомытым. На следующее утро Санек подошел к Ярлу. Я знаю, как добывать больше золота, сказал он. Но мне надо сделать вещи из дерева, а я с этим не очень. Нужна помощь. Ярл оглядел завтракающих викингов. Лысина, поешь и под команду Сандара. Ярл, а золото? воскликнул Викфус. Тебе то что? На всех делим. Делай, что сказано. Значит, так, сказал Санек. Мне нужна... «Вот такая штука!» И набросал на земле чертеж лотка. Примерно так, как он его себе представлял. Две деревяхи шириной сантиметров сорок, немного расширяющиеся к краям, и длиной сантиметров пятьдесят. Соединить под углом градусов сто двадцать и скрепить двумя бортиками. «И деревяхи нужны потоньше», — сказал Санек. «Ее надо будет держать в руках и долго». «Потоньше? Это как?» — деловито спросил Лысина. Ну, чтоб не развалилось. И чтоб плотно все было, без щелей. Понятно. Для викинга-кораблестроителя задачка плевая. Лысина выбрал подходящее дерево нужного диаметра, срубил. Двуручным полотном с помощью санька напилил узеньких дисков, приговаривая, что это вообще не работа. Попутно рассказал, как осенью лыжи делал. Там нужен был кусок дерева, которое можно было распустить вдоль волокон, да еще так, чтобы плашки прямыми получились. Только с третьего ствола я попал. Зато лыжи сделал легкие, упругие и нипочем не сломаешь. Набрав нужное количество спилов, Викфус обработал их топориком до требуемой длины ширины, не измеряя на глаз. В размер попал идеально. Насверлил буравом дырки под гвозди, а сами гвозди выстругал из сосны. Забил, и конструкция готова. Действительно, не тяжелое получилось. Санек пошел испытывать. Как промывают золото, он видел. В кино. Еще он понимал принцип, так что результат оказался неплохим. Черпанул песка, пополоскал минут пять, сливая воду, и в итоге получил прилично так золотых крупинок. В наперсток бы точно не поместились. Куда оперативнее, чем рыхлить песок и бродить по берегу в поисках самородков хотя два самородка тоже попались, маленьких. «Годная вещь!» — одобрил Лысина. «Пошли Ярлу покажем!» Ярл тоже одобрил. Велел наделать лотков по числу старателей. И теперь уже Лысину поставил главным, а в помощь ему дахи. А Санька, как непригодного к плотницким работам, отправил на золото добычу и обязал обучить народ технологии. В этот день они добыли больше десяти килограммов. Золота в песке было полно, черпнешь, промоешь, и дно лотка все желтое. Но надо отдать должное викингам, золотой лихорадкой они не заболели. Завтрак, обед, ужин строго по расписанию. Просушенный металл вечером следующего дня сгребали в кучки и делили. Свой пай каждый сыпал в мешок, и всем, даже Саньку, который полагал себя очень богатым человеком, Ощущение тяжести мешочка на ладони доставляло почти чувственное удовольствие. Как в детстве, когда он поднимал пойманного леща и демонстрировал отцу.